Глава 29. Стоять. На крыше полицейского участка послышался лязг оружейных затворов, и следом донёсся голос. Люди внизу сразу рассредоточились и заняли укрытие, попрятавшись как за грузовиком, так и за припаркованными вокруг автомобилями. Вот меня что удивляет, Вокруг с каждым днём всё меньше зомби, и теперь они даже на крики не очень-то реагируют. Или это только здесь, вокруг участка? Переговоры, пока они начались, и обе стороны просто замерли. Сверху в людей целилось несколько автоматов, а внизу мужики просто сидели и ждали команды. "Уверен, что здесь?" тихо проговорил мужчина, усевшишся рядом пареньку с планшетом в руках. Он был крепкого телосложения и выглядел довольно подкаченным. Кожа смоглая, волосы чёрные, А then it's такая короткая бородка. Не понимаю, как этот мужик умудряется следить за своим внешним видом в таких условиях. Точнее, как он это делает, я понимаю, а вот зачем, нет. Принёк же выглядит как типичный ботан. Невысокий, тельце рыхлое и покрытое жирком. Странный, совершенно непонятно, зачем он носит очки, ведь можно просто вложиться в восприятие, и зрение тут же нормализуется. Надо всего ничего, два очка более чем достаточно. Но тратить ману в капюшоне ради того, чтобы узнать о нём побольше, не хотелось совершенно. Они укрылись за массивными колёсами грузовика и спокойно разглядывали карту. Я тоже не упустил возможность подглядеть и уставился в экран, зависнув прямо на месте паренька. Хрен его знает, мудло ты гнойное, послышался приглушённый голос парня, но только после этого он начал говорить. Да, скорее всего, где-то здесь, кивнул пареньку, указывая на карту. Вот только что это сейчас было? Какого хрена? Первую фразу я не услышал, а будто бы почувствовал, причём в это время парень рот точно не раскрывал. Только на лице можно было разглядеть нотки раздражения и злобы. Странно. Но она толкует на интересные выводы, которые ещё только предстоит подтвердить экспериментальным путём. Но если я и правда могу слышать обрывки мыслей, да уж, тогда мои подглядывания выйдут на новый качественный уровень. Есть смысл попытаться уловить ещё какие-нибудь мысли, но этим я займу чуть-чуть позже. На карте было несколько отметок. Видимо, они по какой-то причине решили отслеживать свои машины, расположив внутри маячок или бросив под сидушку телефон, что, в принципе, одно и то же. Так или иначе, у их лагеря есть несколько автомобилей. Два сейчас находятся рядом с полицейским участком или в двух сотнях метрах от него. Всё же приложение показывает примерные координаты. Ещё четыре расположились за городом. Вот только чётко разглядеть я их не мог. Так, успел заметить это лишь мельком. Всё потому, что парень быстро открыл карту и приблизил, указывая на наше местоположение. А там слева что? Не, я появился рядом с Пряньком с противоположной стороны от его начальника и передвинул карту обратно. Всё, ясно, спасибо. Возразить нету, по никто не успел и я тут же растворился в воздухе, на всякий случай переместившись на пару метров в сторону. «Что?» — воскликнул мужик. «Это кто? Какого хрена?» На самом деле зря я недооценивал капюшон. Когда я появляюсь, люди видят во мне не какого-то определенного человека, а просто незнакомца. Милли же наоборот, просто кого-то из своей группы. В общем, не обращают внимания. «Да я не в курсе», — удивленно хлопал глазами парень, только сейчас начав осознавать, что произошло что-то странное. Бойцы сразу зашевелились, пытаясь найти меня, но всё без толку, хотя я и сидел прямо рядом с ними. В принципе, я узнал практически всё, что меня интересовало. Эти люди приехали за своим пропавшими товарищами, осадив грузовик. Но что они собираются делать дальше? С бывшими владельцами грузовика могли расправиться зомби, а то, что он оказался здесь, тоже неудивительно. Зачем подобной технике пропадать? Можно присвоить ее и пользоваться на здоровье хоть сколько угодно. Документы сейчас не нужны, и что нашел, то твое. Вот только судя по виду гостей, да и вспоминая размеры инвентаря и их убитых товарищей, можно с уверенностью сказать, что они попытаются напасть в любом случае. Если не сейчас, то как минимум в ближайшее время. Именно поэтому я сразу узнал, где находится их лагерь. Что хоть и не сразу, но бросилось в глаза. Зомби их практически не замечают. Они ж подходят совсем плотною и начинают мычать, но даже напасть не успевают. Мужики с мертвецами общаются не первый день, и потом без труда распровляются с ними защитные секунды. Уверен, у одного из них есть какая-то аура, заставляющая зомби игнорировать людей, но лишь до тех пор, пока мертвец не приблизится. Мне такой навык даром не сдался, а обычным людям было бы полезно. Или, возможно, это чей-то класс, но тут остаётся лишь гадать.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 Из-за грузовика вышел тот самый мужик, что приставал к парню с планшетом. «Меня зовут Тасман. Мои люди сегодня вечером должны были вернуться в лагерь, но перестали выходить на связь. И мы отследили местоположение их машины». Я тем временем улетел к Бурому, чтобы рассказать немного об этих людях, и потом услышал, как Олег тихонько ругается, используя такие выражения, как «сраный призрак» и «всё в таком духе». «Но да его можно понять, подстава знатная». «Честно говоря, не думал, что там маячок». Я появился на крыше, спрятавшись за карнизом так, чтобы меня не было видно снизу. «Ты где, мать твою, взял этого зилка?» проорал шепотом Бурый, не отворачиваясь от гостей. Все же Олега было прекрасно видно снизу. Он специально подошел к краю, чтобы иметь зрительный контакт с потенциальным противником. «Угнал, что ли?» «И да, и нет», — пожал я плечами. «По наследству досталось, скажем так». «Блядь!» Мощная лапа сама собой начала натирать лысину. В свою защиту скажу, что они хотели убить ту собаку, которую я привёз. Олег не выдержал и не понимающе уставился на меня. А, да, ещё девку износило её собирались, махнул я рукой и собирался. Короче, отвлекай их сколько можешь, а драться всё равно придётся. Я пойду к Гошу, возьму и буду из них выкачивать ману потихому. И как мне их отвлекать? Услышал я в тот момент, когда пролетел сквозь бурово. И снова он этого явно не говорил. Надо изучить обязательно. Но перед этим разберусь с гостями. Нужно устроить пышную встречу. Гоша как раз закончил преобразование цветов. Теперь они не пахнут ничем, но в воздухе всё равно по-прежнему витают былые ароматы. Придётся теперь штукатурку со стен снимать, иначе от вони не избавиться. Хотя голова сходу заявила, что скоро растения будут благухать так, что людям точно понравится. Надеюсь, не получится, как в прошлый раз, ведь вкусы у Гоши явно специфические. «Готов к прокачке?» — уточнил я у головы, прежде чем засунуть её в инвентарь. «Пф! Ясенхо!» — радостно заорал он, но закончить фразы не успел. Вылетев из кабинета, направился сразу к противнику. Забыл сказать Гоже, чтобы пухлого не трогал. Судя по его мыслям, он не разделяет политику партии. Или как минимум не особо уважает главаря, хоть и боится-то уперечься. Да к какой машине идёт речь? У нас вон вокруг сколько припарковано. Так какая из них, ваше? Боры продолжил вещать с крыши, максимально растягивая время. Я же мельком увидел, как снизу загипела подготовка к сражению. Но ничего, как не ни готовся, против меня вряд ли что-то есть. Хватит мне мозги подрыть, мужик. Где мои люди? Отвечай. Начал выходить из себя главарь шайки. А иначе их никак не назовёшь. Я замер прямо среди них и развёл свою вампирскую ауру так, чтобы она покрывала всех здесь присутствующих. Да успокойся ты. Я правду говорю, не видели мы твоих ворней. Э машину просто пригнали. Что до бру пропадать? Темникова дело, начал оправдываться Олег, попутно незаметно раздавая указания своим бойцам. Всё же штурм будет в любом случае, и это было понятно сразу. Но среди всей этой картины разительно выделялся один человек. Во время приговоров Он спокойно встал и неспеша обошёл здание полицейского участка, цепляясь за решётки и заглядывая в окна. Никто им бровью не повёл, а я только и мог, что охреневать от наглости. Хотя Бурый тоже ничего не высказал против, как и люди, что столпились у каждого окна. Их отсюда плохо видно, но если присмотреться, то заметить вполне реально. После полного обхода наглец также в развалочку вернулся и начал шататься с Тасманом. Я же не мог пропустить такого разговора и специально приблизился, прекратив выкачивать ману из нескольких бойцов. Их там человек 30-40, на большая часть бабы, прочий мусор, шипнул оглец, на что смогулы просто молчки внул. На бабы есть и нормальные, так что, думаю, есть смысл. Я паружу, не открывая рта, пробубнил Тосман. Он не хотел показывать Бурову, что разговаривает с кем-то, хотя какого хрена Что значит не показывать? Они же вот прямо рядом стоят, и не заметить этого при всём желании не выйдет. Или я просто привык к ночному зрению в форме призрака, и их правда не видно из-за темноты. Над чем они говорят, и так понятно. Также заранее известны их планы. Они хотят перебить системщиков и погрузить женщин в кузова грузовиков, перетащив их к себе. С какой целью, тоже ясно сразу. А вот понять, откуда в том мужике столько наглости, было бы очень интересно. Я потаму крышись за ближайшими кустами и отменил действие своего навыка и уставился в сторону двух перешёртывающихся мужчин. Да ну нахер. Снова активировал дематериализацию и не поверил своим глазам. Когда я призрак, мужиков двое, а вот когда я человек, видно лишь одного. Тут вариантов довольно мало. Либо наглец невидимка, либо он такой же, как и я. Но я склоняюсь к первому варианту, ведь он не летает. Хотя вдруг есть зелёный класс «Призрак» с урезанным функционалом. Кто её знает, эту систему? Все варианты я не рассматривал, да и не до того мне было на тот момент. В любом случае, его придётся устранить первым. Тем более, это легко можно будет сделать незаметно. Выбравшись из кустов, я снова приблизился к обсуждающим что-то мужчинам и замер прямо между ними, начав жадно впитывать информацию. «И чтобы мирняк не трогал, понял?» — процедил сквозь зубы главарь. «Да всего раз было, чё ты?» И видимка же в ответ на это сначала кивнул, но, поняв, что жестами общаться бесполезно, ответил. «Всего раз, как же?» — Тасман на пару секунд задумался, затем продолжил. «Всех на крыше под нож, затем спускаешься и убиваешь только бойцов. Они не в клане, знать о потерях не смогут, так что режь спокойно, не усовывайся. А там и мы подтянемся». Солёбаба, ты получишь, сам выберешь. Я увидел искреннюю радость на лице невидимки, и мне сразу же захотелось бить ему прямо в морду стальной шар, так, чтобы до затылка добрался. Но всему своё время. Они некоторое время обсуждали диетарий плана, и скурене невидимка снова направился к зданию. Ты долго там стоять будешь? Может, споистешься? Видишь, у нас нет оружия, а вы автоматами тычите. Теперь уже гости стали тянуть время. «И кто вообще может повестись на такое? Сейчас разберусь с ними, и в инвентарь хоть танк влезет. Так что какая разница, есть у меня в руках оружие или нет?» «Не могу спуститься, ногу подвернул», не заставил себя ждать с ответом Бурый. Остряк, однако. А может, и правда, пока носился за головой, мог покалечиться. Всё же догнать бегуна не так-то просто. Не снувши, о чём они трындят, отправился вслед за невидимкой. По пути пытался как-то читать его мысли, но получалось плохо. Для этого надо иметь максимальный контакт с целью. Грубо говоря, нужно вселиться в человека, и тогда связь будет достойного качества. У меня же это получилось слабо, так как невидимо двигался довольно растопно, иногда останавливаясь и тихо бубня о про то, что мана уходит из него неожиданно быстро. Ну извини, дружок. Я отключить эту штуку не могу, так что терпи. Бляя. Снова водогос невидимка, поняв, что пожарная лестница есть лишь частично. До крыши она явно не дотягивается, хотя и стены остались торчать битые, в ней ещё несколько десятилетий назад ржавые куски арматуры. Но делать нечего. И потому, ещё раз посмотрев в свой интерфейс, невидимка полез наверх. В эту секунду я смог нормально внедриться в его сознание и считал целый спектр эмоций. Лесть наверх ему лень. Но это и так было понятно. Ещё он в предвкушении новой рабыни. Не знаю, сколько у него их. Но не думаю, что одна. А вот убивать он желает всей душой. Причём обязательно людей или прочих живых существ. Зомби такого кайфа не приносят. Дальше я не увидел смысла читать его мысли. Зачем, если на основании той верхушки айсберга можно смело выносить приговор? Вот только в исполнение мне придётся привести его чуть позже. Всё потому, что хотелось бы заполучить не только пару килограмм инвентаря, не ну какое-нибудь редкое оружие. Такой ублюдок явно может похвастаться чем-то интересным. Но надо отдать ему должное. Ловкость явно прокачана неплохо, судя по тому, как быстро он смог забраться на крышу, цепляясь лишь за едва выпирающие из стены штыри. Но так она не были совсем нечасто, и потому приговорённому приходилось даже перепрыгивать с одного и на другую. Будто бы ассасин какой или вроде того, был бы полезным членом общества, а он и оказался говном. На крыше было всего четверо. Оручий в темноту ночи Олег, двое автоматчиков, что неприметно укрылись за карнизом, и ещё один, то и дело, ходил, контролируя тыл и фланги. Уверен, из окон также наблюдают сразу за всей округой. Не став задерживаться, убийца двинулся первым делом к здоровяку, посчитав того самым опасным противником. Притаившись у самого выхода с крыши, что располагался ровно посередине, он присел, достал из инвентаря трубку И зарядил в неё дротик. "Чток. Инвентарь увеличен +97,5 кг." "Мерных всего разок убил, говоришь?" Я покачал головой, примерно почитав, сколько он успел прикончить. Непонятно только, насколько кончен нам надо быть, чтобы иметь инвентарь под две сотни. Ну, я не такой, я не в чёт, конечно же, со своим-то почти четырьмя сотнями. На звук удара обернулся Бурый и только потому стрела летящая ему прямо в грудь Лишь едва черкнуло по плечу, оставив за собой оплавленную глубокую борозду. Вот, значит, что он имел в виду. Получил сообщение о смерти члена клана. Спустя одно лишь мгновение грохот заполнил всё окрегу. Застёркатали полимеоты начали сверкать и грохотать, применяя им способности. Звеньяли разбитые стёкла. Сражение началось в считанные секунды, и даже не думал затекать. Я же сразу принялся раздевать ублюдка, ведь системных вещей на нём более чем достаточно. Его там у лет, куча колец, куртка, штаны. Всё это очень и очень нужно, благо место мне теперь хватает с запасом. Штаны альпиниста, не обычные. Лёгкость плюс 3, чувство баланса. Описание. Чувство баланса. Пассивная способность позволяет вам удерживать равновесие даже на самых неудобных и неустойчивых поверхностях. Теперь понятно, как он так ловко скакал. Понятное дело, я начал переодеваться прямо сразу, не откладывая дело в долгий ящик. И они оказались крайне удобными, не стесняют движения, подходят чётко по размеру, даже на коленнике есть. Оружие, конечно, тоже забрал. Правда, не представляю, где мне брать дротики, но с этим можно разобраться и позже. Теперь надо осторожно приблизиться к противнику и по пути не попасть под обстрел сраной магии. Потому пришлось лететь не по прямой, но даже так чуть не зацепило какой-то зеленоватой дрянью, что вылетело из темноты. И разбрызгивая разные стороны кислоту, устремилась в одно из окон, но до цели не долетела, так их мощный поток воздуха застоял снаряд самоуничтожится примерно в 4 м от окна. Видно, что противники решили сначала утомить наших, чтобы проникнуть в здание без лишнего риска, потом попросту бросали навок за навок в окна, даже не целясь. Судя по крикам боли внутри, иногда по кому-то всё же попадали. Давай там аккуратна, мяч к основа не трогай, дал я последнее напутствие голове. И закатила её под один из припаркованных неподалёку автомобилей. Теперь можно даже не вмешиваться. Он ну уж очень черщса гасила. Зомби, что-то это условно не замечали людей, стали вести себя совершенно иначе. Два бегуна стремительно врезались когтями в какого-то мужичка и сразу потащили его к своему предводителю. Жертва верещала, пыталась бросаться какими-то заклинаниями, но зомби споро испалосовали ему лицо, а следом впились зубами в руку. Так как вокруг было шумно, а этот маг неудачник стоял как можно дальше от самых жарких мест, его криков никто не услышал. Асфальт вокруг укрытия Гоши начал трескаться, из него повалили злые дуванчики, что споро обхватили руки и ноги жертвы. В этот момент бегуны отпустили человека и направились за следующим, а цепкие растения тем временем потянули брекающееся тело на себя, затаскивая его под машину. Кек, мерзость. Но я всё ж посмотрю. Внизу голова вцепилась зубами в мягкую плоть и теперь жадно поглощала кусок за куском. Вроде человек уже помер, а гоша всё не может остановиться. Я тебя что, жрать сюда посадил? Материлизовался я под машиной. А что, нет? Удилась голова, раскрыв рот от изумления, из-за чего оттуда у него выпал добротный кусок лица. Да ты не переживай, мои ребята уже с задобавкой побежали, успокоил он меня и, помогая себе лозой, вернула шмёток обратно в рот. У меня же остался лишь один вопрос. Куда девается мясо? Ведь его пищевод я могу наблюдать прямо сейчас, и из него ничего не выпадает. А ещё меня смутило то, как легко он сгрызает кусок за куском, перемалывая своими зубами даже кости черепа. Это при том, что уровень у Гоши всего четвёртый. Скорее всего, он стал значительно прочнее после получения мощного заряда прямо в рожу от костяного короля. Следующая жертва так легко добыть не получилось. Бегуны ворвались в самую гущу рога и, несмотря на то, что они напали сзади, их довольно быстро заметили. Мужик стрелял из лука по окнам, и как только ему в спину вцепились острые когти, тут же развернулся, сразу влепив своему обидчику прямо по морде кулаком. Следом он сделал два быстрых, но очень метких выстрела, с лёгкостью разобравшись со всеми бегунами. И пока Гоша искал себе новых подельников, я решил всё же вмешаться. «Сам не почешешь своё гасило, никто не почешет». Лучник успел лишь удивлённо проследить взглядом за блеснувшим в лунном свете колючим шариком, а следующее мгновение мой снаряд с хрустом и треском впился мужику прямо в лицо. «Инвентарь увеличен, плюс 40 килограмм. Инвентарь увеличен, плюс 25 килограмм. Инвентарь увеличен, плюс 50 килограмм». Гасил бы и гасил, но в какой-то момент противники начали что-то подозревать. Всё же странно, когда люди в первых рядах спокойно воюют и заметно доминируют на поле боя, а те, кто в тылу, мрут как мухи. Ещё и зомби снова принялись за своё дело, попытавшись утащить очередного колдуна. Но тот оказался куда более осторожным, и мощным разрядом тока парализовал мертвецов, а следом здоровяк, что прятался как раз рядом, снялся ему голову топором. Раскрутив своё оружие, я материализовал его, но в последний момент заметил яркую вспышку. Всё моё нутро обдало холодом, когда прямо рядом со мной пролетел голубоватый и два заметно мерцающий шар. Он разорвался совсем рядом, искось меня за свистери, прожигающий душу осколки льда. Но на этом всё не закончилось. Поняв, что я по-прежнему где-то рядом, все оставшиеся в живых начали вслепую разряжать весь свой арсенал навыков. Ярче вспышки, грохот взрывы, всё это было будто бы вдалеке, но я понимал, что противники вычислили моё местонахождение и не остановятся до тех пор, пока кто-то из них не получит сообщение об увеличении нотаря. Но это уже было не так важно, ведь я провалился в темноту, лишь краем сознания ощущая дрожь земли и приглушённые звуки».